9. КОЛПАК Вечерние сумерки накрывали долину. За ними с северо-восточных отрогов накатывала темень. Осенний день быстро переходил в ночь. Затянутое облаками небо не обещало луны а темная безснежная земля и черные склоны соседних гор усиливали мрак и лишь изредка белели в последних подсветах дня, покрытые снегом, далекие вершины. Поднимался ветер. Первые его холодные вздохи добавляли тревоги в беспокойный пейзаж. В крепости на небольшой площадке возле центральной постройки заканчивался развод караула. Заступающие на посты часовые и дневальные, всего человек тридцать, выслушали от дежурного офицера обычную информацию — порядок службы, пароль. По команде они развернулись и сделали несколько строевых шагов, и, перейдя на походный шаг, маленькими понурыми группами побрели к своим кубрикам. Заслышав топот возвращавшегося с развода наряда, колпак вскочил и привычно потрусил на объект. Наступала пора его службы. Проскочив в ворота основной стены, он отчетливо уловил звуки и запахи чужой жизни. Лай из дальних кишлаков накладывался фоном на резкие одиночные выкрики ближайших соседей, бахаракских псов. Собачья перебранка мало заботила колпака. Гораздо интереснее для него были едва различимые и не особенно понятные звуки человеческой деятельности. Вот едва слышно скрипнула дверь во дворе ближайшей усадьбы. Где-то несколько растекнул по деревяшке топор, рубили щепки для растопки, сонно промычала корова, загомонили сбившиеся в кучу бараны, потревоженные прошедшим мимо человеком. Именно за этими слабыми звуками нужно было вычислить, уловить или угадать, тот единственный, ради которого колпак ночи напролет мотался вокруг территории. Это будет чуть слышный шорох сухой травы, бесшумные легкие шаги по промерзшей земле, почти неуловимые за шумом ветра дыхания. Однако гораздо больше, чем на свой чуткий слух, колпак полагался на обоняние. Запах чужих людей, приходивших из кишлаков в крепость, он знал отлично. Не напрасно большую часть дня проводил возле ворот, поджидая очередного прохожего, зашедшего за проволоку. Проволока была зримой границей своей территории, за ней лежала чужая земля. Там, на этой чужой земле, работали совершенно другие законы. Там нельзя было бросаться на прохожих и рвать их без команды человека. Тамошний закон охранял тех людей так же, как внутри проволочного заграждения колпака охранял свой закон. И в соответствии с этим своим законом колпак не просто имел право, но и должен был рвать всякого проникшего за проволочный периметр чужого человека. Правда, слишком усердствовать в этом не полагалось, Нужно было слушаться, если кто-либо из обитателей крепости приказывал оставить пришельца в покое. Это и было для колпака самой неразрешимой загадкой. Часовые у ворот, конечно, отгоняли налетевших собак от пришельца, но делали это так, что было ясно, хотят они совершенно другого. Видимо, их тоже удерживал какой-то закон, не будь которого они и пальцем не шевельнули бы, чтобы остановить собак. Опять же, Пришельцы делились на непонятные для собак группы. Некоторых после переклички часовых выходил встречать к воротам кто-либо из офицеров. Уважительно приветствовал, обменивался рукопожатием и поклоном. Приглашающими жестами предлагал пройти во внутренний двор крепости. Других оставляли ждать у ворот под присмотром и охраной часового. И через некоторое время выносили и передавали им какие-то предметы после чего пришелец сам прижимал руку к сердцу, благодарно кланялся и медленно пятясь отступал к проему в проволочном заграждении. Некоторых вообще не допускали на территорию. Они кричали издалека, прося о чем-то солдат на постах, но те отмахивались, не собираясь выполнять просьбы. Если посетитель бывал слишком настойчив, часовой делал понятный знак собакам, всегда находившимся поблизости и те с великим рвением бросались в сторону непрошенного гостя, так что тот пускался на утек, стараясь отбежать подальше, пока собаки не приблизились к границе. В этих случаях позволительно было немного проводить человека по чужой территории. Бывало и так, что часовой сам подзывал проходящих мимо людей, особенно мальчишек. Тогда он спускался с вышки, подходил к проволоке и о чем-то говорил с афганцем. После недолгого разговора люди обычно чем-то обменивались и быстро расходились с довольной произведенным обменом. Но все это происходило исключительно днем, в крайнем случае в сумерках. Как только наступала темнота, никаких гостей на территории быть уже не могло. Часовые на вышках превращались в неподвижные безмолвные фигуры, едва различимые в темноте. Единственным движением в ночное время была смена караула. И лишь иногда уходила во тьму молчаливая группа людей, тихо позвякивая металлом оружия. Это отправлялось в засаду одно из подразделений. Собаки бежали следом за людьми до самой проволоки, но дальше не лезли, знали по опыту, что их не возьмут, а в случае настойчивых приставаний угостят хорошим пинком. С отъездом хозяина колпак целиком посвятил себя ночной караульной службе. Каждую ночь до самого рассвета он вместе с остальными собаками обегал периметр охраняемого объекта, пункта постоянной дислокации батальона. Утром возвращался в расположение своей роты, устраивался возле дровяного сарая и некоторое время отдыхал от ночного дежурства. Солдаты приносили ему еду из столовой, иногда подкармливали и офицеры. Полученный от них харч был намного вкуснее. Отдохнув, колпак перемещался к крепостным воротам, чтобы быть поближе к часовому охранявшему вход и при первой возможности наброситься на пришедшего афганца. Не отдавая себе отчета, колпак вроде как мстил им за потерю хозяина. Солдаты и офицеры первой роты относились к колпаку довольно безразлично, хотя определенно считали своим. Иногда мимоходом заговаривали с псом, а некоторые даже пытались потрепать по голове, неуклюже выражая этим свое расположение и признание. Но псу не нравились их ласки, и он старался увильнуть от такого понебратства. Хозяина у него не было, он был один. Был предоставлен самому себе и занят выбранной службой. Никто не был ему нужен. Так прошло лето, наступила осень, за ней зима. Сердечная рана колпака не то чтобы зажила, но загрубела, зарубцевалась, и проросла тупой нудной болью, на которую уже не обращаешь внимания. Он немного повеселел, стал приветливей, все чаще и охотнее общался с людьми своей роты. Он ближе сошелся с собачьей тусовкой, стал самым заводным в части ночной дозорной службы, понемногу начиная конкурировать с самим бассером, возглавлявшим стаю. На боевые выходы колпака, естественно, не брали, а вот сопровождать группу, идущую на базар, позволяли. В один из таких выходов он и нарвался на драку с местными псами, после которой его везли в крепость на БМПшке, а Артем потом долго отстирывал свою окровавленную одежду. Оправившись от полученных в драке ран, колпак вдруг по-новому взглянул на ситуацию. Он уловил, что не безразличен людям, что они, как ни крути, считают его своим, ценят и даже дорожат псом. Хотя никто не претендует на роль его хозяина. Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба колпака, не попади он в ту переделку. Однако попал, и это стало поводом для его сближения с Артемом. Хоть и урывками, но им доводилось проводить вместе немало времени – И в какой-то момент колпак осознал, что ждет прихода именно этого человека. Нельзя сказать, что Артем хоть чем-то напоминал колпаку прежнего хозяина. Скорее наоборот, он был его полной противоположностью. И все же некая нить связала собаку с этим солдатом. Возможно, дело было в одиночестве. Два надорванных сердца неосознанно потянулись друг к другу.